Глава 36 Дома тетя Нуси готовила роскошный ужин. Это лишнее, сказала Персис, Я в порядке. Нельзя быть в порядке, если накануне тебя чуть не убили, отрезала Нуси и замахала руками, прогоняя Персис в спальню. Иди переоденься. Ужин скоро будет готов. Надень что-нибудь красивое. Персис приняла душ. Надела шелковую пижаму и вернулась в гостиную. «Не хочешь надеть что-нибудь поприличнее?» — спросила Нусси, уставившись на пижаму. «А что, мы ждем на ужин премьер-министра?» Нусси как будто собиралась что-то ответить, но потом кивнула и отвернулась. Персис села за пианино и стала рассеянно что-то наигрывать. Акбар наблюдал за ней и облизывался — Совершенно погрузившись в мысли о деле, она вдруг взяла неверную ноту. Шерсть у кота встала дыбом, он зашипел, спрыгнул с пианино и вышел из комнаты. «Как все любят критиковать!» — пробормотала Персис. Когда стол уже был накрыт, в гостиной появился отец. Он закрыл магазин раньше обычного. Персис надеялась, что это не из-за неё — Не успели они усесться, как в дверь позвонили. Нусси, раскрасневшаяся от готовки, вскочила и пошла открывать. Распахнув дверь, она воскликнула. «О, добрый вечер!» Персис не могла разглядеть, к кому она обращается. Гость был невысокого роста, и из-за Нуси его или ее совсем не было видно. Наконец Нусси отошла в сторону. В комнату, снимая на ходу фетровую шляпу, вошел зубин Далал. Надеюсь, я вам не помешал, сказал он. Или может быть лучше зайти в другое время? Что вы, воскликнула нуси Садитесь и поужинайте вместе с нами. Персис привстала со своего места. «Тётя, ну, Персис, сядь! оборвала Нуси ее протест. «Вчера этот джентльмен спас тебе жизнь. Мы не можем просто выставить его за дверь». «Но присаживайтесь», — сказала Нуся, обращаясь к Зубину. На языке у Персис вертелось так много слов, что она чуть не подавилась. Но тетя Нуси только стрельнула глазами в ее сторону и жестом велела ей сесть на место». Персис оставалось только беспомощно наблюдать за тем, как Зубин сел прямо напротив и кивнул ее отцу. Тот молча смотрел на него с каменным выражением лица. Персис не раскрыла Сэму всех деталей своих отношений с Зубином, но он знал достаточно. И все таки даже Сэм Вадия не мог просто так прогнать человека, который спас жизнь его дочери. Носи приготовила жареного цыпленка с лимонным рисом. Вся комната наполнилась ароматом еды, но Персис не обращала на это никакого внимания. У нее пропал аппетит. А на его место пришло зудящее чувство тревоги. Зачем ты пришел? Спросила она через силу, будто кто-то наставил на нее пистолет. Зубин вежливо улыбнулся. «Я был неподалеку и решил узнать, как ты себя чувствуешь. Я вроде бы ясно дала понять, что не хочу тебя видеть». Он опять улыбнулся и промолчал. Его молчание выводило Персис из себя. Сердце разрывалось от злости. Прошлое, как бешеная собака, носилось в груди, из стороны в сторону, и поднимавшаяся ярость вот-вот готова была поглотить ее целиком». Какое он имел право прийти сюда и вести себя так, будто она все забыла или хотя бы простила? «Зубин», — Бойко начала Нуси, — «как поживает ваша жена?» Он отложил вилку и посмотрел прямо на Персис. «Она мне уже не жена. Мы развелись. Четыре месяца назад. Боюсь, мой брак оказался ошибкой». Слово застучало у Персиса в висках. Развелись. Но вы по-прежнему живете в Дели, продолжала Нуси. Нет, несколько недель назад я вернулся в Бомбей. Узнаю его заново. За эти несколько лет город так изменился. Но его сердце осталось прежним, пропела Нуси. Перси бросила на нее недовольный взгляд. Нуси вела себя странно. Как и отец Персис, тетя Нуси представляла ее краткие отношения с зубином только в общих чертах, если бы только она знала все. Персис опустила голову, стараясь подавить гнев и взять себя в руки, пока еще было не слишком поздно. Она яростно насадила на вилку кусочек цыпленка и сказала, Тебе здесь не рады. Персис, нахмурилась Нуси. «Может, спросишь его, как так вышло, что он проходил мимо, как раз когда на меня напали?» Носив в замешательстве посмотрела на гостя. К чести Зубина казалось, что он смутился. «Ладно, отвечу на чистоту. Да, я за тобой следил. Я собирался с духом, чтобы к тебе подойти. Я даже несколько раз пытался, но в последнюю секунду мне не хватало решимости» что только подтверждает, что ты бесхребетный трус. Зубин развел руками. «Я хочу просто поговорить». Персис смерила его взглядом, который свалил бы и атакующего носорога. «Ничто из того, что ты можешь сказать, меня не интересует». Зубин умолк. Над столом повисла неловкая тишина. Сэм шумно ел и смотрел на гостя с агрессивностью любителя виски. «Не хочешь узнать, почему мой брак распался?» — спросил, наконец, Зубин. «Думаю, она поняла, за кого вышла замуж». «Персис», — Зубин вздохнул. «Персис встала так резко, что все замерли. Мне нужно подышать свежим воздухом». Она вышла, а Зубин, глупо открыв рот, только смотрел ей вслед. Персис спустилась в магазин, села за отцовскую стойку и постаралась успокоиться. Она столько раз представляла себе эту встречу. День, в который Зубин по глупости решит снова попасться ей на пути. Она с наслаждением представляла, как достает револьвер и заставляет Зубина встать на колени, а он корчится и умоляет ее не стрелять. В воображении она унижала его тысячи разных способов отнимая у него самоуважение до последней капли, как однажды он отнял его у неё. Но вот этот день настал, и она не справилась. Не смогла произнести речь, которую прокручивала в голове столько раз, что она будто отпечаталась на внутренней стороне век. Это был сильный монолог, в котором Персис препарировала каждую черту характера зубина — оставляя от его образа только обломки и шелуху, выставляя его пародией на самого себя. Но она не справилась, и шанс перечеркнуть годы боли был навсегда упущен. С появлением Зубина пожар в ее сердце, который она как будто давно уже потушила, вдруг разгорелся вновь. Пока Зубин был далеко, Она бросала каждое воспоминание о его чарах в огонь своей ненависти. Но сейчас он был рядом, и оказалось, что тигриный магнетизм, который так ее привлекал, никуда не делся. Что та молодецкая бравада, от которой вокруг ее сердца начинали кружить тучи пчел, по-прежнему... «Хватит!» Она яростно ударила кулаком по стойке. «Это не мужчина, а гадкая жаба», И он заслуживает только отвращение. Господи, надо выпить. Она принялась выдвигать ящики под стойкой. Отец обычно держал там какую-нибудь бутылку. Звон дверного колокольчика заставил ее поднять голову. Персис выглянула в окно и разглядела женский силуэт. Через мгновение в магазин вошла Джая, безукоризненно одетая, эффектное вечернее платье, туфли на каблуках, «Господи, по-прежнему дыра», — сказала она, осмотревшись. «Я передам отцу», — ответила Персис. «Зачем ты пришла?» «Птичка напела, что вчера тебя чуть не задушили насмерть». «Эта птичка, случайно, не тетя Нуси, Джая улыбнулась. «Сначала я подумала, что это был какой-нибудь сексуальный фетиш, но потом вспомнила, что речь о тебе». Она посерьёзнела. «Слушай, я знаю, что ты теперь крутой коп, и риск неизбежен, но тебе не кажется, что это слегка чересчур? В смысле, ты никому ничего не докажешь, если тебя на самом деле убьют?» В ответ на ее беспокойство Перси только махнула рукой. У нее не было сил на споры. «Ты всегда была упрямой. Еще я слышала, что из воздуха вдруг появился зубин и спас тебе жизнь». «Он не спасал мне жизнь. Я держала все под контролем». Джая раздражающе улыбнулась. «Как думаешь, чего он хотел?» «В деле, над которым я работаю, я не про того, кто на тебя напал. Я про зубина». Перси сморгнула. «Не знаю. И, кроме того, мне наплевать». Казалось, Джая хотела что-то сказать, но потом пожала плечами. «Ну да, разумеется». «Блоха остается блохой, даже если спасает тебя от неминуемой смерти», — она подняла руку, прерывая протест Персис. «Кстати, я договорилась с Динас об ужине. Никаких отговорок. К слову, об ужине. Я еду навстречу с парой друзей. Полагаю, ты не захочешь присоединиться?» Персис представила, что это за друзья, если Джая едет к ним в таком виде. «Нет». «Как знаешь...» Она повернулась к выходу. «К слову, наручники, которые ты подарила моему сыну, пользуются бешеным успехом. Я уже трижды освобождала свою служанку из плена. Одному богу известно, что было бы, если бы ты подарила ему револьвер». Джая ушла, а Персис в полумраке снова села за стойку. Отчего-то после разговора с подругой ее настроение только ухудшилось — Джая умела вытаскивать на поверхность те стороны жизни, которые сама Персис старательно игнорировала. Зубин. Неужели она никогда от него не избавится? Она взяла телефон. На пятом гудке на том конце сняли трубку. Твое предложение еще в силе? Пауза. Отлично. Знаешь бар Восточный дракон? Это в районе Оперного театра. Через полчаса она уже стояла у входа в бар, до которого Бирла и Хак проследили за Франко Бельцони. На первый взгляд все было точно так, как они описали. Дыра, потемневший фасад, рисунок красного дракона над входом. Краска потрескалась и потускнела. Одну из когтистых драконьих лап смыла муссонным дождем. Рядом на крюке висел потухший китайский фонарь. Внутри было сумрачно, накурено, жарко и влажно. За барной стойкой, оперевшись на локте, толстый восточный мужчина разговаривал с другим мужчиной в костюме. Вокруг стоял десяток круглых столов без скатертей, а в дальнем конце зала выстроились в ряд несколько отдельных кабинок. Персис направилась к ним. В третьей по счету кабинки неспешно потягивал пиво Арчи Блэкфинч. При виде ее, он вскочил, и его лицо осветила неуверенная улыбка. Она, правда, померкла, когда он понял, что то, что было надето на персис, лучше всего описывают слова «шёлковая пижама». Он ничего не сказал, а просто подождал, пока она скользнет на диван из красной обшарпанной кожи, и снова сел сам. «Как ты себя...» Начал было он, но оборвал фразу, возможно, вспомнив, к чему этот вопрос привел в прошлый раз. Он постучал пальцем по стакану. «Похоже, тебе тоже не помешает». Персис заказала виски. Официантка, которая принесла напиток, посмотрела на Персис с явным удивлением. Возможно, дело было в пижаме или в том, что здесь просто редко появлялись подобные посетители. Это было небольшое китайское царство в Бомбее, одинокий оазис в индийской пустыне. Почему же тогда Франк и Бельцони встречался здесь с военным аташе? Эта мысль пронзила Персис как разряд тока. Она выбрала этот бар, потому что Бирло сказал, что он расположен на отшибе, так что никто здесь не должен был узнать ее или Арчи Блэкфинча и донести ее тете. Здесь она могла хоть немного пожить собственной жизнью. И вдруг она поняла, что даже за этим, казалось бы, импульсивным решением стояло подспудное желание раскрыть дело. Она заставила себя ни о чем не думать. «Тяжёлый день?» — спросил Блэкфинч. Финч. Перси сморгнула. «Мужчина, которого ты встретил вчера, тот, который... он заявился на ужин...» Без приглашения. «А, ты про старого друга семьи?» — отозвался Блэк Финч, повторяя слова самого Зубина. Персис посмотрела ему прямо в глаза. «Это первый мужчина, с которым я была близка. Я была в него влюблена. Я его обожала». Она не стала добавлять, что это был ее единственный мужчина. «Я думала, мы будем вместе всю жизнь». А потом он исчез. Сбежал в Дели и женился на другой. «Могло быть и хуже», — Блэк Финч сделал глоток пива. «Он мог жениться на тебе». Она бросила на него хмурый взгляд. «Мужчины редко меняются, Персис. Подлец всегда будет под лицом. «Ты не думаешь, что люди развиваются, перерастают свои ошибки, исправляют недостатки», «До определенной степени, да. Но свою сущность не изменить. Если мужчина предаёт такую невероятную женщину, как ты, такой идиот просто не заслуживает второго шанса». В смущении Персис сделала глоток виски. Она не помнила, когда в последний раз мужчина делал ей комплимент. «Я познакомился со своей женой на вечеринке», — продолжал Блэк Финч. Она там пела. И пела, если честно, не особенно хорошо, я ей так и сказал. Она уставилась на меня, а потом выплеснула мне в лицо свой напиток. Когда я потом подошел извиниться, она обхватила мое лицо руками и поцеловала. Меня никогда раньше так не целовали, тем более такие красивые женщины. Я будто стал выше. Через месяц мы поженились. Она была капризной, порывистой, часто скучала. Я думал, что со временем это пройдет, но не прошло. Если посадить тигра в клетку, он не перестанет быть тигром. Блэк Финч приехал в бар на такси, поэтому Персис предложила подбросить его до дома. Она припарковала машину на узкой улочке рядом с жилым комплексом у удоков «Сосун». Где-то залаяла уличная собака. Персис чувствовала, как от трех выпитых порций виски внутри нее разливается тепло, мягко окутывая мысли. «Спасибо», — пробормотала она. «Тебе спасибо», — ответил Блэк Финч, снимая очки, чтобы протереть. Персис повернулась и встретилась с ним взглядом. В полутьме Блэк Финч был даже еще красивее, чем обычно — Между ними проскользнуло что-то, что невозможно было облечь в слова. Он наклонился и поцеловал ее. На мгновение она замерла, а потом ответила на поцелуй. Она не думала о том, сколько прошло времени, и растворилась в ощущениях. Она чувствовала его руки у себя на бедрах, потом на талии, все выше по шёлковой блузке, по спине пробежали мурашки. Она так долго ждала. Собака залаяла снова, и чары рассеялись. Она оттолкнула его, отвернулась и схватилась за руль, как утопающий за спасательный круг. «Уже поздно», — выдавила она. Сперва он просто глупо на нее смотрел, потом медленно надел очки. «Да, конечно». Он открыл было рот, но снова его закрыл. Она услышала, как открылась дверца машины. «Спокойной ночи, Персис!» Она не осмелилась на него посмотреть. «Спокойной ночи, Арчи!» Потом удаляющиеся шаги. Персис подняла взгляд и увидела, как Блэк Финч исчез в воротах. Она выругалась и уронила голову на руль. Дома ее ждал отец. Он сидел в своей коляске и читал. Персис тяжело опустилась на диван и обхватила голову руками. Сэм посмотрел на нее поверх очков со стеклами в форме полумесяцев. «Я могу дать тебе совет?» «Нет». Сердечные дела никогда не бывают простыми. Сердце само решает, чего оно хочет. К несчастью, оно редко хочет этого достаточно долго. Единственный способ пройти через это минное поле — просто идти и надеяться, что не взорвешься. В ответ Персис только угрюмо на него посмотрела. «А теперь я желаю тебе спокойной ночи». Заснуть Персис не могла, поэтому достала записную книжку и вернулась к работе. Это был единственный островок спокойствия в той буре, которая грозила вот-вот разрушить ее привычную, упорядоченную жизнь. Интересно, что у Фернандеса с делом Крамер? Если говорить честно, оно зашло в тупик, а Персис была слишком занята загадками хили Она достала две записки, оставленные англичанином. Два отрывка из разных книг главного творения Данте. Что их связывало? Что они значили? И что важнее всего, как они могли помочь продвинуться дальше?» Она всматривалась в слова, пока буквы не начали разбегаться в разные стороны. Перси сбросила взгляд на спящего неподалеку Акбара и пробормотала. «Возможно, он все таки был сумасшедшим». Ничто в этих загадках ни на что не указывало — Просто два стиха, взятые из манускрипта, будто бы наугад. Единственная разница была в расстоянии между... Персис задумалась. Зачем Хилли это сделал? В том следе из хлебных крошек, которые он оставил, каждая загадка была запутанной ровно настолько, чтобы на ее разгадывание пришлось потратить время и силы. Но эти записки даже нельзя было назвать загадками. Просто отрывки из божественной комедии. Если они должны были на что-то указывать, значит, было что-то еще, что-то, чего она не видела, что-то, спрятанное между строк. Она замерла. Мысль взмыла вверх, как шпиль колокольни. Персис соскользнула с кровати и тихо спустилась на кухню. Там она включила газовую конфорку и подержала вторую записку Хили над огнем. Через несколько мгновений между строк начали проступать буквы. Невидимые чернила. Это было так просто, так по-детски, что Персис едва удержала возглас. Интересно, что именно Хили использовал? Уксус? Лимонный сок? мед с водой? Персис знала, что подойдет даже кола. Во время нагревания при температуре, когда сама бумага еще не начинает гореть, все эти вещества окислялись, и написанные ими слова приобретали коричневый цвет. Когда на бумаге проступили все невидимые прежде слова, Персис на всякий случай поднесла к огню первую записку. В ней не было пустот между строками, но лучше было проверить. Ничего не произошло. Перси села за обеденный стол, отложила первую записку и, сосредоточившись на второй, прочитала открывшиеся слова. Это была новая загадка. Свой путь к спасению каждому назначен. Откроет циркуль тот, что был утрачен под вечным небом, солнцем и луной, Под Богом литерально только зримым Межмеккой скрыт и Иерусалимом.